Глава двадцать первая. Дракон и ведьмина посылка. — И зачем тебе это? — дракон с ужасом воззрился на содержимое, принесенное скороходом посылки. Ведьма, не обращая внимания на гости, нетерпеливо распаковывала заказ и раскладывала его содержимое на столе. — Это настойка из змей, — фыркнула она. — Жутко полезная штука. От любой хвори вылечивается одной ложки. — Вопросов нет, — согласился ящер. Любой больной тут же признает себя полностью здоровым, лишь бы это не пить. Ведьма пожала плечами и достала очередную скляночку. Дракон вгляделся и позеленел. В банке плавали травы и огромная скалопендра. — Убери эту гадость! — просипел он дрожа, как осиновый лист. — Я даже и знать не хочу, что это! — Ладно, ладно! — ведьма поскорее спрятала баночку в корзину. — Больше ничего такого нет. — А что есть? — подозрительно уточнил ее гость. «Ингредиенты для том-ям, еще немного лимонграсса, чуточку устричного соуса, чили, соус терияки и еще так, по мелочи. О, еще новенький вок Она демонстративно потрясла в воздухе огромной сковородкой. «Том-ям, что-то знакомое», задумчиво протянул дракон. «Зелье усиления огня», — просто пояснили ему. «Это для тебя. Для нормальных людей обычное блюдо тайской кухни». «Для нормальных людей...» — Это зелье вызова огня, даже если раньше и не умел, — пробормотал ящер. — Тебе не кажется, что твое увлечение азиатской кухней не найдет откликового электората? Тебя ж после закладки рыбного соуса на ферментацию чуть местные не сожгли, как насылательницу порчи. А после вьетнамского супчика из сельди вся деревня скинулась на рыцаря. А после распаковки партии сюр-стреминга? — Ой, да ладно тебе! дёрнула плечами ведьма. «Они просто ничего не понимают в модной кухне. Садись вон на табуреточку. Сегодня у нас по плану китайская. Заодно и змею продегустируем». Дракон отрицательно замотал головой и, зажав лапами рот, бочком двинулся к выходу. Когда на ведьму нападал кулинарный раж и исследовательский интерес, лучше было держаться подальше, особенно если не любишь азиатскую кухню.